Глава 29 Сейчас внутри меня происходит настоящее чудо. Растет новая жизнь. Кажется, совсем недавно узнала о беременности, а теперь уже отчетливо чувствую, как мой малыш толкается. Это невероятное, ни с чем не сравнимое ощущение. Мой каждый день наполнен ожиданием и трепетом. Аслан окружил меня такой любовью и заботой, о которой я могла только мечтать. Каждое утро он приносит мне в постель свежевыжатый сок и круассан, а вечером массирует уставшие ноги. Он читает мне книги вслух, разговаривает с животиком и обещает нашему ребенку самые лучшие годы жизни. Вижу в его глазах столько нежности и счастья, что сердце замирает. Он стал еще более внимательным и чутким, будто чувствует каждое мое желание. Наши домработники, Заира и Камал, тоже невероятно трогательно относятся ко мне. Заира готовит все мои любимые блюда, следит, чтобы в доме всегда были свежие фрукты и ягоды. Камал теперь водит машину особенно аккуратно, чтобы меня не трясло, и всегда предлагает помочь понести мою сумку. Они оберегают меня, как хрупкий цветок. Их забота искренняя и исходит от самого сердца, и я это очень ценю. Порой часами могу сидеть у окна, наблюдая за закатом и представляя, каким будет наш ребенок. Слушаю классическую музыку, читаю детские сказки и вяжу крошечные пинетки. Разговариваю с малышом и рассказываю ему о мире, который его ждет, о нашей любви и о том, как сильно мы его ждем. Сегодня у меня плановое посещение медклиники. Придерживая свой маленький округлившийся животик, захожу в холл. Меня сопровождает Камал. А вот и кабинет моей дорогой доктора Магомедовой. Стучусь и, услышав тихое «войдите», прохожу внутрь. Доктор Магомедова выглядит как-то странно. Обычно приветливая и энергичная. Сейчас она бледная, взгляд какой-то отстраненный. «Заболела, может?» «Дарина, проходите, присаживайтесь». Говорит она каким-то хриплым голосом, совсем не похожим на ее обычный тембр. «Сейчас осмотрим вас. Пройдите за ширму, пожалуйста». Послушно прохожу вглубь кабинета и, пытаясь не задеть животом стул, иду к ширме. Отодвигаю ткани, замираю от ужаса. За ширмой стоит Казбек, мой сводный брат». Врачебная маска скрывает нижнюю часть его лица, но эти глаза... Я узнаю их где угодно. Безумный, горящие нездоровым огнем. В руке у него нож. Лезвие блестит в тусклом свете. «Тихо!» — шипит он, приближаясь. «Ни звука, не привлекай к себе внимания. Иначе я проткну твой живот, и твой выродок сдохнет». Не могу дышать, не могу кричать, на меня напал ступор. Как он меня выследил! Выходи из кабинета спокойно, продолжает он, его голос полон угрозы. Просто выходи, не поднимая шум, будешь умницей, останешься жива. Киваю, еле сдерживая слезы. Медленно выхожу из-за ширмы, почти ничего не видя перед собой от ужаса. Доктор Магомедова отводит взгляд, будто тоже ничего не видит. И я ненавижу ее в этот момент. Хотя, вероятно, эта сволочь ее напугала угрозами. Он может. Выхожу в коридор. Ноги ватные, иду как во сне. К концу коридора вижу Камала. Он стоит спиной и громко спорит с какой-то бабкой. Мой шанс. Но если я закричу... Бабка меня все равно перекричит. Скорее всего, она действует по заказу Казбека, да и братец. Он же убьет меня, если я попытаюсь позвать на помощь. Выхожу на улицу, слышу, как по стопам следует братец. Холодный воздух обжигает лицо. «Садись», — приказывает он. Открывает дверцу авто и заталкивает меня внутрь. Садится за руль и мы трогаемся с места. Куда он меня везет? Что он со мной сделает? Единственное, что я знаю наверняка, моя жизнь и жизнь моего ребенка в опасности. И я должна найти способ спастись, украдкой оглядываясь по сторонам, пытаясь понять, куда мы едем. Городские улицы сменяются серыми пейзажами заброшенных промышленных зон. Сердце бешено колотится, и я чувствую, как пот струится по спине. «Куда ты меня везешь?» Шепчу, стараясь, чтобы голос не дрожал. Казбек не отвечает, лишь плотнее сжимает руль, и я вижу, как побелели его костяшки. Его молчание пугает больше, чем любые слова. Пытаюсь придумать план, любой план, чтобы вырваться из этой ловушки. «Я же говорил тебе, что никуда от меня не денешься», — говорит он. «Казбек, я замужем». Аслан будет меня искать, и ты это знаешь. Не найдет. Я все продумал. Что ты со мной сделаешь? Ты меня убьешь, да? За то, что предпочла не тебя, а другого мужчину? Нет, какой толк мне тебя убивать? Даже выродка не трону. Если будешь вести себя хорошо. Если ублажишь, сладенько, будем жить мирно. Казбек, умоляю заткнись. Его слова звучат ледяным приговором, и я понимаю, что мольбы бесполезны. Казбек поглощен своей одержимостью мной, и логика в его мире больше не существует. Машина сворачивает на проселочную дорогу, ухабистую и пыльную. Пейзаж становится все более диким. По обе стороны от дороги простираются поля, заросшие высокой травой и кустарником. Украдка ощупываю сумку, надеясь найти что-нибудь, что можно использовать в качестве оружия. Положи сумку на заднее сиденье. Быстро! Если мне удастся отвлечь его внимание, я смогу выскочить из машины и убежать. Риск велик, но оставаться здесь — верная смерть. «Мне плохо», — говорю я, стараясь сделать голос как можно более убедительным. «Останови машину, пожалуйста, или меня сейчас вырвет прямо на тебя!» Казбек бросает на меня пронзительный взгляд, но все же притормаживает. Он крайне брезглив, и сейчас я этим пользуюсь. Сжимаю сумку в руке, готовясь к прыжку. Как только машина останавливается, резко распахиваю дверь и выбегаю на дорогу. Бегу, не оглядываясь, пока ноги несут меня прочь от этого кошмара. За спиной слышится звук тормозов, и я понимаю, что он не даст мне уйти так просто. Бегу быстрее, но знаю, что долго мне не продержаться. Ноги заплетаются, спотыкаюсь о кочки, но поднимаюсь и бегу дальше, заставляя себя не думать о боли. Оборачиваюсь лишь на мгновение, достаточное, чтобы увидеть, как он вылезает из машины, и его лицо искажено яростью. Он кричит что-то, но слова теряются в шуме ветра. Знаю, если Казбек меня догонит, то это конец. Нужно что-то придумать и быстро, замечая просвет между кустами, тропинка, ведущая вглубь поля. Это мой единственный шанс. Сворачиваю туда, надеясь, что высокая трава и кустарник хотя бы ненадолго скроют меня от его взгляда. Тропинка узкая и неровная. Приходится продираться сквозь заросли, царапая руки и ноги. Слышу, как опасный мерзавец бежит за мной, ломая ветки и проклиная все на свете. Он близко, слишком близко. Впереди вижу небольшую рощицу, густую и темную. Если доберусь до нее, то смогу спрятаться. Собираю последние силы и бросаюсь вперед. Добравшись до рощицы, падаю на землю, задыхаясь. Слышу, как он мечется рядом, ищет меня, зовет и находит.